Глава 17. Иной раз получается, что невольно ввязываешься в игру Джокари. Джокери, Джокери — игра с ракеткой и мечом на резинке, которая заставляет мяч возвращаться, когда по нему бьют. Что-то гонишь от себя куда подальше, чтобы больше никогда тебя не донимало, но сам в глубине души подозреваешь, если гонишь от себя, да еще и от всего сердца, новой встречи не миновать. Примерно так обстояло дело с нашим представлением о взаимоотношениях с собаком. Мы с Матильдой всеми силами старались относиться к нему именно как к собаке, выражая этим свое к нему уважение, но антропоформизм, этакая липучая претензия, вернулся к нам с утроенной силой. Мы жили втроем, жили рядом, и в нас медленно и незаметно крепло убеждение, что наши души приспосабливаются друг к другу, более того, они друг к другу сродни и мысль о нашем единодушии абсолютно нам не притила. Разве шаги навстречу не суть взаимоотношений? Кроме как на уроках в школе никто не видит себя вольной птицей, рассекающей крыльями небесную синь, или большим сильным волком. Поэзия, если переходит границы, становится сумасшествием. Но признаю, что я, податлив на соблазн микрии, я начинаю представлять себе внутреннюю жизнь у бака, прилаживаю ее к своей, пытаюсь рассуждать по собачьи. Наделяю у Бака человеческими рассуждениями. Такой образ действий заразен. Матильда тоже ему поддалась. Но признаюсь, что я податлив на соблазн мимикрии. Я начинаю представлять себе внутреннюю жизнь Убака, прилаживаю ее к своей, и пытаюсь рассуждать по собачьи, наделяю у Бака человеческими рассуждениями. Такой образ действий заразен. Матильда тоже ему поддалась. А почему бы и нет? Кто это однажды со своей проеденной жучком кафедры объявил, что собаки совершенно не похожи на человека, что у них нет того и этого, тревог, восторгов и многого другого прочего из нашей монополии чувств? Что уподоблять нас и их очень глупо. Да человек, конечно же, кто же еще? Надувать щеки, быть выше всех и лучше всех, мы давно уже играем в эту игру. Доктор Биболь и его коллеги, кроме всего прочего, объявили, что у собак нет чувства времени. А значит, они лишены и тех ощущений, которые могут ему сопутствовать. Ощущений одиночества, скуки, неуверенности. Час равен минуте. Приглашаем их всех к нам утром, когда мы уезжаем и оставляем у Бака дома. Пусть они на него посмотрят. Он подавлен. Присущая ему бодрость улетела на Луну. Конечно, он немного притворяется, но ни одно живое существо не способно изобразить огорчение так точно, если никогда его не испытывало. Приглашаем их прийти вечером посмотреть на нашу встречу, как убак прыгает, как вертится вокруг себя, сколько в нем опять бодрости и как сладко он засыпает, успокоившись от того, что мы опять все вместе. Но если, как утверждают ученые и профессора, у убака отсутствует чувство времени, то уж точно он имеет представление о пространстве. У него в голове находится точная карта нашего домика и двора. Если он не увидит нас в комнатах, то побежит на верхнюю галерею, что освещается встающим солнцем, и там, потревожив старые бочки, из-под сидра заглянет в сарай сквозь щели в полу. Не обнаружив никого и там, пробежит через нижнюю галерею, где шумит ветер, изображая океан, и обследует маленький бассейн поилку, а закончит свою экскурсию в амбарчике. Может, мы там возимся с дровами или с орехами, Он никого нигде не встретит, и тогда снова подбежит к стеклянной двери. А вдруг? Кто знает? Нет никого. Но тогда в погреб его двери всегда открыты, и в августе там прохладно. Уверены, что он просто-напросто нас где-то упустил, убак повторит свою экскурсию два или три раза, а потом, смирившись, постоит у чердачного окна под коньком черепичной крыши и посмотрит вдаль. И там он никого не увидит и будет знать, что он один. И поведет носом, его нос поставляет ему четвертую часть сведений, а потом вернется к входу, растянется под навесом и испустит горестный вздох, слышно даже на дне долины. Стоит заворчать автомобилю, и Убак побежит к углу, что в сторону мир антенна а потом разочарованный вернется обратно. И пусть мне не говорят, что ему все так же весело или ему все равно. Эти профессора, они что, побывали в собачьем сердце? Через 20 лет и в доме, и вокруг дома повсюду будут камеры. Бибип в телефоне известит беспокойного хозяина о малейшем движении любимой собаки. Хозяин посмотрит на экран, а он очень любит это делать, и будет все знать. И, как всегда, теперь это бывает, изображение отключит воображение. Обычно в ожидании работает воображение, и это замечательно, но не всегда. Когда мы уезжаем из дому в 3 часа ночи, чтобы покататься на лыжах с ледника Блан, мы оставляем у бака снаружи заканчивать ночь, а потом встречать утро. Что касается самого расставания, то одни говорят, что нужно попрощаться, повторяя одни и те же слова и жест. Со временем они войдут в привычку, станут обыденностью. Другие считают, что привлекать внимание к этому моменту только увеличивает стресс, поэтому прощаться не стоит. Но на самом деле покажите мне знатока, который точно знает, как лучше. Мы вернемся. Ты сторожишь дом. Вот наша привычная фраза. Но обак знает об отъезде много раньше нашей невыразительной фразы. Он давно уже горюет, вернувшись в уголке у дома. И ему удалось. Мы действительно в первые десятки самых жестоких людей планеты. «На протяжении этого дня, пожалуйста, почему нет? Мы можем воображать себе, что дикие козочки пришли порадовать визитом нашего Убака, или он пригласил к себе в гости легавую соседа, чтобы с ней поболтать. Но мы думаем о его одиночестве, о том, как долго тянется для него день. Нет у нашего Убака книг, нет чё-то чтобы перебирать их планов в голове еще меньше, но будем надеяться, что мечтания у него есть». «Камбалои» четкие, распространенные в Греции для перекидывания в руках и успокоения. Скорее всего, он бродит, ждет, скучает, прислушивается, опасается, он нерадостный. Было бы удобно убедить нас, что нет у него никакого внутреннего мира, но мы-то знаем, что есть. И он состоит из тысячи разных граней, и сейчас на каждой отразилось одиночество. А если мы погибнем под лавиной, кто подаст ему миску с едой? Где-то около семи вечера две миски, полные до краев, и третья со свежей водой. Когда мы возвращаемся у баку того же знаменитого угла нашего дома, он устремляется к нам, просовывает морду в первую приоткрывшуюся дверцу и подвывает жалуя, что боялся. Чем дольше мы отсутствовали, тем громче и фальшивее он поет, и тоска, и счастье — вещи измеримые». Он бросается от одной дверцы к другой, мешает нам войти, прыгает на нас, царапает, крутится вокруг нас и вокруг себя от радости. Собака никогда на вас не обижается. Она не станет дуться, дожидаясь, что вы будете искать причину ее дурного настроения. В эту дурацкую игру очень любим играть мы, люди, как только кто-то уделяет нам меньше внимания. Мы со своей стороны стараемся умерить восторги встреч, надеясь таким образом облегчить и горе от будущих расставаний, Но у нас ничего не получается. Все кончается тем, что мы в повалку валяемся на земле, обнимаемся, катаемся, говорим, как любим друг друга, и это единственный ритуал, который нам удалось установить. А потом мы все засыпаем, переполненные до краев, покоем. О том, чтобы вообще не уезжать, мы даже не думали. Любовь вовсе не то, что загоняет тебя в тупик, но делать что-то ведь надо. «Иногда на помощь твоим бедам приходит арифметика. «А вдвоем ты не так одинок, как когда один», — сказала Матильда. «Правда, почему не вторая собака? Существа одной крови, говорящие на одном языке, что может быть лучше, чтобы справиться с одиночеством? Стрижи, зайца, существа, спешащие мимо, их недостаточно. Другая собака — это да. Вот оно, самое простое решение, которое, как ты сам уже догадываешься, окажется при осуществлении не таким уж простым. Если бы понадобилось защищать наше решение и кого-то убеждать, что это вовсе не прихоть, мы с Матильдой стали бы клонить весы в свою сторону всякими весьма возвышенными соображениями. Ну, во-первых, одиночество у Бака, такое, каким мы его себе вообразили, над чем громко бы посмеялись многие другие люди. Во-вторых, наше чувство вины из-за того, что на это одиночество обрекаем у Бака мы. Затем от Сигету до Метеор бродят стаями замечательные дикие собаки. Они справляются, потому что живут вместе. Еще есть соображения, доставшиеся от теории переселения душ, и оно нам тоже не чуждо. Если Убак когда-нибудь умрет вопреки обязательному для него бессмертию, его душа переселится поближе в ту собаку, которая жила с ним рядом и осталась жить с нами. Это своеобразное утешение на всякий случай. А почему, собственно, нет? Мы отправились за собакой в Глейзе из-за странной приверженности к пустынной диагонали. Пустынная диагональ во Франции. Полоса с низкой плотностью населения в центре страны от департамента Ланды на юго-западе до Мааса на северо-востоке. Крошечная лабрадорка песочного цвета смутно напоминала Яко. Объявление о ней пришло к нам из 69-го департамента. Собаку продает трупы бродячих актеров. Хороший знак. Они расположились где-то возле виноградников в Бажале, тоже хороший знак. Значит, хотя растили ее не так замечательно, как у бака, но любовью не обделяли, если она до сих пор не рассталась с матерью. К разлукам ведь привыкнуть невозможно. Дата рождения приблизительна. Крайне сомнительно свидетельство ветеринара, но и цена не такая дорогая, как за сертифицированный товар. Мы заплатили 300 евро, треть цены за убака. После похищения малолетней, в котором Убак не участвовал, мы вернулись домой, и Убак по привычке ринулся к машине со стороны водителя. Это место никогда не пустое, так что встреча обеспечена, и положил лапы на открытое окошко. Он уже собрался здороваться, но тут глаза и нос сообщили ему о присутствии чего-то неведомого на соседнем сиденье. Одним прыжком он перебрался на противоположную сторону, пометался у окна туда-сюда, побежал обратно, чуть не угодив под машину, царапнул по десять раз одну и другую дверцу. В прыжке, когда его задние ноги висели в воздухе, он напоминал корсиканскую козу, которая в высокой траве предпочитают низкие деревья. Убака мгновенно понял, что начинается новая долгая история и что у этой пассажирки спасибо, если хоть ими есть. А белая штуковина, едва приоткрыв глаза, узнала, что в мире людей она не будет одинока. Как только мы открыли в машине окно, они впервые обнюхали друг друга. Впервые — миг равновесия, но хрупкого, неустойчивого, как важно прожить его полноценно и желательно в последующее время от него отстраниться, держать его отдельно, этот миг, полный напряженного внимания или другого какого-то чувства, которое выделит его и навсегда запечатлит в памяти. Возможность быть в самом себе самым разным может оказаться для нас полезной. Мы назвали лабрадорку Корде, именем соседней собакам горы, предложив им таким образом наблюдать друг за другом. Когда собак называли Ринго, Пол или Джон, выбор имен нам не казался удачным. Но мы сами поддались похожему соблазну, называя своих собак именем Вершин, возможно, посчитав, что страсть к горам — страсть более устойчивая. Ринго Стар Пол Маккартни, Джон Леннон, члены группы «The Beatles». Корда была легче перышка, шерстка светлая, ушки темные, самая изящная, с твердыми коготками, продолговатой головкой и ресницами американской кинозвезды. Она была настолько же ухожена, насколько неухожен был ее загончик. Когда она была счастлива, а это было почти всегда, она виляла всем телом так, что, казалось, сейчас сломается и ее пушистый хвост колотил, будто бил барабанной палочкой. Собственный хвост очень занимал корды, и она за ним охотилась, хватала зубами, крутилась волчком, подскакивала и падала. Убак следовал за ней повсюду, потом, одурев от бесконечного движения, стал усаживаться на возвышении, откуда мог беспрепятственно наблюдать за ее перемещениями. А корды бегала туда и сюда без устали, потом вдруг резко останавливалась, приподнималась на задние лапки, и оглядывалась, еще его, и была очень похожа на суриката. Когда она прибегала звать Убака, он делал вид, что идти не хочет. Они постоянно разыгрывали между собой спектакли. Одна собака — это фотомодель, две собаки — это кино. Наша идея о том, как заполнить тягостную пустоту, оправдала себя полностью. Тем же вечером мы с Матильдой отправились праздновать приезд Корда в сопровождении нашего большого Убака, и его маленькой подружке, которой мы хотели показать людской мир. Мы вошли в первый бар, который попался нам по дороге. Бар как бар, стойка, столики, давно забытая музыка, те, кто больше выпил, больше на виду. Мы расположились снаружи, как того требует уважение к собачьей жизни, и как только уселись, неведомо откуда взявшийся наглый пес пожелал познакомиться с Кордо и быстренько приблизил нос к ее невинной попке. Убак, как положено всем телохранителям, занял позицию в небольшом отдалении на очень небольшом. Он тут же восстал от своего притворного сна и без предупреждения катапультировал наглеца куда подальше. Отныне все собаки были предупреждены, что будет, если хоть одна из них приблизится к жемчужине цвета слоновой кости. Несколько дней спустя Корда спокойно спала на террасе нашего дома, Убак забеспокоился, что случалось крайне редко. Он один учуял, что над нашим домом появился коршун. Оттуда, откуда коршун смотрел, светленькая худышка корда отчетливо виделась добычей. Убак заворчал, потом залаял очень громко. Мы вышли. В миг своего пике коршун встретил трехцветного телохранителя и двух ничего не понимающих людей. А ведь наша кроха могла бы улететь от нас навсегда. Как же хорошо начинать свое самостоятельное существование подзорким зорким взором Убака». Убак познакомил Корда с кое-какими мелочами нашей обыденной жизни, как когда-то знакомила его Чуми. Что такое жизнь, как не цепочка передаваемых правил. Из них она запомнила время приема пищи, правда, раньше на четверть часа, и еще как полезны умильные взгляды. Сама она показала Убаку, как можно плавать в речке без всякого страха. Она плавает, он беспокоится, Прыгает с камня на камень и повизгивает, прося вылезти поскорее. Корда может делать с убаком все, что захочет. Укусить за шею, надеть на нос гнилое яблоко, сунуть мордочку в его миску, спать у него под бочком. Все это убак позволяет. В редких случаях, когда она все-таки переходит границу. Убак приподнимает верхнюю губу, показывает клыки и тихонько рычит. А корда замирает, изображая раскаяние. И страх, и гнев разыграны прекрасно. Убак принял корды, наш пёс сделал выбор не ревновать, а делиться и получил дополнительную порцию дружбы и нежности. Этот урок тоже стоит запомнить. На просторе Большого Луга мы видим чёрную собаку и белую запятую, которая виляет от восторга. Их выбрал случай среди миллиарда других собак, но это он и она, и ничего другого мы представить себе не можем. Может, нам это только кажется, но Убак поменял статус. Мы бы сказали, он стал отцом. Корда все такая же худышка, можно все ребрышки пересчитать, хотя всем, кто сомневается, мы можем подтвердить, что она ест досыта. Так вот, Корда совсем не стала вторым убаком. Она совершенно отдельное существо, хотя иногда ему подражает, дополняет его, но вообще-то живет своей жизнью. На протяжении долгого времени она ему дочь, потом станет сестрой, но никогда не будет фавориткой. Да, собак случается, тоже волнует изысканность, и они о ней думают, прежде чем что-то предпринимать. А вот чтобы стать совершенно одинаковыми, у них есть беспроигрышный способ. Они находят вонючие болотца, болтыхаются в грязи, по уши фыркая от удовольствия. Оба становятся коричневыми и очень удивляются, когда их отказываются впустить в дом. Они внимательно смотрят друг на друга, чтобы понять, кто же первым предложил это чудесное времяпрепровождение. Между тем в доме жизнь теперь стала вдвое оживлённее. Добродушному Убаку нет покоя от охотницы Корды, которой нужно поймать каждую ящерицу, которая постоянно что-то выискивает и, похоже, никогда не узнает, что такое бездействие или скука. Радостно смотреть на их бьющую ключом жизнь. Белые и черные мелькает, перемешивается, но никогда не становится серым. Мы старательно отторгали от себя антропоморфизм, но все же время от времени нечто подобное в нас просыпалось. Разумеется, мы не приписывали нашему псу человеческих чувств, но в какой-то момент все-таки заподозрили в нем ту же склонность, что потаенно жила и в нас, склонность к духовному, а не к родству. До да чего же мы современны. У нас приемная дочь другого цвета кожи, из не слишком почтенной среды, ниже по крови, а у нее теперь неполная семья с одним только приемным отцом и чем-то вроде бабушки и дедушки, но совсем еще свеженьких, в татуировках и живущих временами в фургоне. Эта мысль нам очень понравилась. Если и был какой-то недостаток в нашем семействе, то, наверное, и недостаток удержу в наших фантазиях. У Бак и Корда нам не возражали. Убак уже как-то согрешил с одной собачкой из соседней деревни. Мишель, наш друг из Арыш, попросил помочь ему перегнать коров на альпийские луга, и мы взяли с собой Убака. Стадо его совершенно не заинтересовало, как бы посмотрели на него его предки. Зато заинтересовала Титун, бордер-колли, и он успешно отвлек ее от выполнения его долга любовной авантюрой, такой же искренней, как и короткой. Мы узнали о ней спустя несколько месяцев, когда она принесла прекрасных щенков-метисов, которых раздали фермерам по соседству. С тех пор, увидев в нашем районе большую трехцветную собаку, мы смотрим на нее с нежностью бабушек и дедушек. Мишель часто горевал из-за скудеющей населенности Бафортена. убак откликнулся и постарался ему помочь. Но теперь все же настало время найти для нашего убака достойную пару. На этот раз мы и поддались соблазну эндогамии, и пожелали найти для него даму породы бернского зененхонда. Эндогамия. Спаривание внутри одной определенной группы. Оказалось, что не так-то это просто. Собаки не приглашают друг друга на чашечку кофе, не ходят в клуб, где танцуют сальсу, у них нет предприимчивых приятелей, а значит, очень мало возможностей завести далеко идущие знакомства. По мере того, как у нас определились маршруты постоянных прогулок возле озера в 6 часов вечера, Мы стали часто встречать палевую кангальскую овчарку, не первой молодости. Сначала мы просто видели друг друга, потом стали здороваться, потом узнали имена, собаки обнюхались, стали гулять вместе, но этого было явно слишком мало, чтобы думать о семье. Значит, пришла необходимость проявить практичность и прибегнуть к помощи объявлений, чтобы прощупать возможность встречи. В конце концов, люди тоже ищут таким образом свою любовь. Срочно! Красавец семи лет ищет самку Бернского Зененхунда для спаривания. Хотя мы долго колебались и хотели написать для потомства, но потом остановились на этом варианте, более подходящем для рекламы. Достоинство нашего короткого объявления в сопровождении фотографии Убака, стоящего в виде героя на вершине горы, было в его точности. Речь шла о связи, которая ограничится всего лишь недолгим, но плодотворным контактом. Мы расклеивали свои объявления всюду, где только бывали, помещая их по соседству с объявлениями о пропавших собаках. Телефон был написан чуть ли не крупнее номера пожарных в центральных районах города. Долго ждать не пришлось. Мы забыли, что существует рынок. Первая встреча произошла у нас. Новая родня предпочла сама отправиться в путешествие. Мужчина с блестящим черепом и крепкими челюстями приехал вместе со своей собакой издалека. Мы не ожидали этого визита, и он показался нам весьма неприятным. В воздухе повеяло бесцеремонностью брачного насилия древних времен, мужской грубостью и, не побоюсь этого слова, душком примитивного разврата. Мы с Матильдой чувствовали себя не в своей тарелке, и только взаимное притяжение собак убедило нас, что не стоит отправлять приезжего обратно. Собачий брачный танец был очень прост. Мадемуазель спереди, у позади как тень, потом сверху. Корды, как слишком юную для подобных зрелищ, отправили в лес по грибы. Почему-то мы должны были наблюдать за ними, присматривать, словно что-то могло закончиться драмой, словно мы были главными экспертами в собачьей любви. Все прошло как по маслу. Лысы со своей собакой уехали, а я с немалой долей легкомысленного веселья заявил у Баку, что он в свое время немало понаблюдал за нами, а сегодня настала наша очередь». Через полтора месяца мы получили телеграмму с весьма вульгарным сообщением. «Не выгорела, моя сука пустая». Но мы с Матильдой сразу поняли, что он врет, и что он просто-напросто торгует прелестями своей собаки. Всегда надо учитывать и язык тела, он никогда не обманывает. Этот тип не смотрел в глаза и ни разу не погладил свою собаку. Мы оставили скверную идею вмешиваться в собачьи любовные дела. Как всегда помог случай, благодаря случаю улаживается множество самых разных вещей, и он плоть от плоти самой жизни, не то что эти уродские свидания. Однажды во время прогулки на озере Марка, Убак, а у него был сломан палец, и ему запретили бегать, почуял вдалеке элегантную собачью особь и припустил к ней со всех ног, не обращая внимания на наши сердитые окрики. Очевидно, для таких случаев и придуман поводок. Завязалось знакомство. В нем признали собаку из объявления в жизни тоже настоящего красавца. Альпина, имена, связанные с морскими просторами в наших краях редкость, и у познакомились, и встретились опять, и не раз, и уже не случайно встретились у нее, у него, словно влюбленные лицеисты с доброжелательными родителями. Пару раз мы видели, что они приклеились друг к другу и воскликнули «Аллилуйя!». А через пять недель после этих встреч доктор Вики сообщил, что на подходе четверо щенков. «С нашими друзьями, которые по-прежнему не понимают, почему это мы не заводим детей, мы пока не решаемся поделиться результатами ультразвукового исследования, которое нас самих довело до настоящей истерики. Природа на самом деле не так уж добра. Два щенка погибли при родах. Когда жизнь только-только начинается, очень важно вцепиться в нее и выжить. Для Альпины все обошлось, но ее страдающий взгляд вызывает у нас горячее сочувствие. А первые дни двух живых щенков будут раем из-за обилия молока и свободных сосков. Это год буквы «Ф». Семья Альпины, они скорее уберы, чем монсеньоры, оставляют у себя мальчика Фальку. Фризон, девочка, в два месяца переберется к нам. Она добиралась до жизни с трудом, добралась из такого далека, что грешно не радоваться ее воле к жизни. Надо же, а в день ее приезда к нам умерла чуми. То ли пустот, то ли наоборот излишков, но жизнь чего-то боится, это точно. Первые недели мы видели только Убака в миниатюре, но очень скоро, и это, к счастью, Фризон напомнила нам, что не стоит оценивать живое существо по сходству или различию с другим. Не стоит искать для него модель. Лучше как можно скорее отказаться от таких поисков. Вообще-то от Убака у нее только такая елевидная полоска на лбу а всем остальным она воспользовалась большой сдержанностью. Да, это так, и все. Корда обожает новую неутомимую игрушку. В качестве главного несходства со своим папой Фризон не нашла ничего лучшего, как выбрать непослушание. И мы с утра до ночи только и кричим «Фризон! Фризон!» И случается, что иной раз в деревеньках Бафортена, на родине прославленного исследователя и писателя Фризон Раша наши крики вызывают живой отклик хотя кроме балконов с гераниями, добросердечно открытых навстречу всем ветрам и вестям, остались, конечно, и узкие улочки, куда слава этого знаменитого человека пока еще не добралась.